Анализ результата. В позе собака мордой вниз тебя плавно покачивают волны Эгейского моря. Месяц назад ты увидела ролик, в котором девушка медитировала на надувной лодке посреди фантастически красивой природной бухты с кристально чистой водой. С того самого момента ты загорелась желанием освоить сап-йогу. Десяток тренировок в Москве, билет на самолёт, три часа, и ты на Теосе. Слушаешь ласковые голоса волн, дышишь полной грудью и ловишь дзен. По духам хрустит прохладная подушка, будто шепчет на ухо, пора вставать. Ты открываешь глаза в залитой солнечным светом комнате с распахнутыми настежь окнами. Нет, ты не на Теосе. Неторопливо встаёшь и подходишь к окну. В лицо ударяет тёплый, влажный, солоноватый воздух. Зрачки расширяются. Именно так происходит, когда человек видит то, что ему нравится. А разве может не понравиться вид на узкую белоснежную песчаную косу посреди моря? Ты на Мальдивах, а на Теосе ты была пару месяцев назад. Прошёл год с тех пор, как ты отучилась на курсе по Таргету. Почти сразу ты нашла первого клиента. а затем взяла еще несколько. Блог, в котором ты делилась своими результатами и давала советы по продвижению, обрел свою лояльную аудиторию. Ты не стремишься к миллиону подписчиков, но с наслаждением общаешься с несколькими тысячами вовлеченных людей. Твои полезные гайды разлетаются, как горячие пирожки, а скромный обучающий вебинар, который ты сделала для своих, солидно пополнил твою банковскую карту. Хорошо, что ты тогда вложилась, правильно сделала, что ушла из офиса. И хоть бывало тяжело, ты, не задумываясь, повторила бы все точь-в-точь. Удаленная работа тебе нравится, ты чувствуешь себя счастливой, ведь можешь заниматься любимым делом, видеть, как растет твой ребенок, который сейчас, к слову, досматривает сладкий утренний сон на соседней кровати, путешествовать и быть собой. Анализ проделанной работы — залог успеха следующих шагов. планирование и реализация рекламных кампаний, процесс, в котором постоянно нужно держать руку на пульсе. Ваша задача не только в том, чтобы просто настроить рекламу. Вы должны уметь также проанализировать результат кампании, оптимизировать ее и масштабировать свой успех. Глава 22. Оптимизация и масштабирование. Формулы расчета. Планирование и реализация рекламных кампаний – процесс, в котором постоянно нужно держать руку на пульсе. Задача таргетолога не просто настроить, но и суметь проанализировать результаты, оптимизировать и масштабировать кампанию. Если вы обладаете такими навыками, вас наймут не на один проект, а на постоянную работу, ведь рисковать трафиком никто не захочет. Как только реклама открутилась и появилась первая статистика, нам необходимо оценить показатели. Для этого мы настраиваем нужные столбцы в таблице статистики рекламного кабинета. Статус показа, результаты, цена за результат, охват, клики на ссылку, CTR, кликабельность – это количество кликов по объявлению, разделенное на число показов. Например, при 5 кликах и 100 показах CTR равен 5%. цена за клик по ссылке, бюджет, потраченная сумма, стратегия ставок, CPC – цена за тысячу показов, стоимость размещения рекламы, разделенная на количество просмотров, умноженная на тысяча показов, оценка актуальности, частота показов, показы, уникальные клики по ссылке, комментарии к публикации. В купе эти данные помогут понять картину происходящего. Если реклама не работает, вы настроили рекламу, отправили на модерацию, Facebook ее одобрил, но показателей нет. Ждем 24 часа. Правилами системы регламентировано, что робот может запускать кампанию до двух суток. Если не помогло, то мы выбираем что-то одно из следующего: дублируем, меняем плейсменты, меняем ставку на «Авто» ведем на трастовый сайт. Трастовый сайт — это любой сайт, схожий с вашей тематикой. Дело в том, что когда трафик ведут на свой новый сайт, Facebook может его слишком долго проверять на нарушение или опасность для системы. А сайт, который Яндекс выдает на первых строчках в поисковой выдаче, внушает доверие. При замене начинаются показы и открутка. Как только вы увидели, что открутка кампании началась, делаете дубль объявления, в дубле меняете ссылку на вашу, а оригинал со ссылкой на трастовый сайт отключаете. Через некоторый промежуток времени у вас появляется статистика, на что мы обращаем внимание. Разберем на примере нишу товаров при таргетировании на всю Россию. Если открутилась реклама хотя бы на 300 рублей, охват свыше 500 человек и есть заявки, Ничего в ней не трогаем, просто масштабируем. Важно, все, что работает и приносит заявки, неприкосновенно, пока не выжмем максимум. Если же реклама открутилась на свои 300 рублей и больше, клик стоимостью свыше 15 рублей и CTA меньше 0,7, то стоит отключить объявление и совершить настройку вновь. Методы масштабирования рекламной кампании. Когда найден рабочий креатив, вы получаете заявки, а следом закрываете лиды на продаже, настало время масштабироваться. Масштабирование – это увеличение числа целевых действий при сохранении их стоимости. Масштабироваться нужно аккуратно, повышая бюджет компании максимум на 15-20%. Иначе вы заметите резкое увеличение стоимости лида и других показателей. Фейсбук видит большие суммы, начинает показ компаний в других сегментах аудитории, и, как правило, лиды выходят выше, чем при маленьком бюджете. Система видит, что можно расходовать больше и делает это. Способы масштабирования. Первый. Запустить одну и ту же компанию, изменив немного текст, но в разных рекламных аккаунтах. Вероятность того, что будет сильная конкуренция, ничтожно мала, поэтому смело используйте данный метод. Передача данных производится через выгрузку-загрузку данных с одного рекламного кабинета в другой. Второй. Дублировать рекламные кампании в одном и том же рекламном кабинете. Третий. Заменять одну переменную. Цели, аудитории, плейсменты. Важно! При масштабировании кампании можно менять только одну переменную. Масштабирование следует проводить после 12 часов по московскому времени, чтобы у системы было время запустить показ в активные часы аудитории. Соблюдение этих простых правил поможет вам достичь желаемых результатов. Формулы расчетов. Теперь, когда мы имеем данные тестовой кампании, перед масштабированием мы можем рассчитать ROI. ROI – Return on Investment – Это коэффициент возврата инвестиций, он напрямую влияет на стратегию развития рекламной кампании. Ориентируясь на результат, который приносит тот или иной продукт, следует корректировать маркетинговые вложения. Для расчета этого показателя нам нужны данные. Первое – себестоимости продукта или услуги. Второе – дохода. Третье – суммы вложений, например, бюджет на рекламу. Необходимую информацию обязательно попросите у клиента. Нет смысла считать эффективность рекламы, учитывая не все показатели. Существует несколько формул для оценки ROI. Большинство интернет-маркетологов и владельцев онлайн-бизнеса используют следующую. ROI равен доходы минус расходы разделить на расходы и умножить на 100%. Вычитая из прибыли себестоимость, мы получаем конечную прибыль, то есть наш реальный заработок. Отношение дохода к сумме вложений показывает во сколько раз прибыль выше инвестиций. На 100% умножают, чтобы было проще воспринимать конечный результат. Если полученное число меньше 100, то вложения не окупаются. Например, ваш месячный бюджет на рекламу в Instagram составил 10 тысяч рублей. за этот же месяц из него к вам пришли клиенты которые совершили покупки на сумму тридцать тысяч рублей расчет рой будет выглядеть следующим образом тридцать тысяч минус десять тысяч умножить на сто равно двести процентов окупаемость данной рекламной кампании составила двести процентов однако в зависимости от ниши расчет ROI может меняться первое Считайте рои, как обычно, расходы на рекламу и доходы от рекламы. Второе. Теперь попробуйте посчитать свои расходы с учетом себестоимости продукции, а затем пересчитайте рои. Данная формула помогает понять точки роста как рекламной компании, так и бизнеса. Показатель CA – это коэффициент конверсии, а именно процент целевых действий от общих результатов за какой-то период. Например, За день ваш сайт посетили 150 человек. 8 из них сделали заказ. Таким образом, CA равен 8 разделить на 150 умножить на 100, равно 5,3% конверсии в целевое действие заказа. Такие расчеты лучше проводить не вручную, а на специальных сервисах, например, бесплатном checkroi.ru.